Глава восьмая Шла из Академии медленно. Спешить было некуда, и хотелось насладиться последними теплыми деньками. В столице обычно холодало резко. Разноцветная листва еще оставалась на деревьях, а по земле уже змеилась изморозь и пробирали до костей осенние ветра. Я предвкушала, как зайду в лавку, и пока буду приводить себя в порядок, кот накроет на стол. Мы с нечистью сядем на кухне, и за чашкой ароматного отвара пройдет остаток сегодняшнего дня. Однако судьба приготовила для меня совсем иное, потому что у самого входа в мое жилище, переминая с ноги на ногу, ожидала меня Лайна Ревин. Та самая девушка с плохой кожей и очень своеобразной родительницей. Учиненный ею скандал до сих пор приносил мне доход. Я набрала неплохую базу покупательниц. Сейчас девушка выглядела иначе. На миловидном личике почти не осталось покраснений. И что самое удивительное, даже шрамов. Однако, если честно, это была не только моя заслуга. Здесь здорово сработали в тандеме косметические средства Лианы и упорство самой Лайны. «Привет!» Я привлекла внимание девушке, которая уже в нерешительности поглядывала куда-то в сторону. Вздрогнув, она повернулась ко мне и выдохнула. «Ах, это ты! Добрый вечер, Адель!» «Вижу, тебе помогли крема. Очень хороший результат, ты молодец!» Я прошла вперед, преодолела несколько ступенек, толкнула дверь, ведущую в лавку «Что-то случилось?» Просто время уже... Ты проходи на улице, прохладно. Я не стала говорить, что мы уже закрыты. Если девушке срочно нужны какие-нибудь крема, то я с радостью их продам. Деньги в кассу никогда не будут лишними. Нет, ничего не случилось. Я просто хотела поговорить кое о чем. Несколько стушевалась Лайна. Если у тебя будет время, конечно. Тогда буду рада, если составишь мне компанию за чашечкой чая. Улыбнулась я, пропуская ее в дом. В прихожей привычно встречали меня Олис и Морель. «Как прошли уроки, Адель?» – спросила мышка и увидела, что я не одна. С любопытством оглядела гостью с ног до головы и сказала черной мыши. «Олис, тебе не кажется, что мы ее уже видели?» «Так это ее мамаша приходила к нам недавно», – уверенно ответил он. «У нас после этого дверь поскрипывает, между прочим, и явно дурной глаз». Под их беседу я быстро сняла верхнюю одежду. Затем забрала и повесила на крючок плащ своей гости. Правда, боковым зрением еще следила за девушкой. Во-первых, чтобы понять, слышит ли она мою нечисть. А во-вторых, в последнее время после получения метки я приглядывалась ко всем, будто бы могла почувствовать, что передо мной та самая злодейка. Но ничего странного в покупательнице я не заметила. Она крутила головой и часто опускала взгляд, явно чувствуя себя неловко. Мы вместе проследовали на кухню. Там томился ужин в печи, и на столе уже стоял наполненный отваром чайник, а также пустые чашки. Кот, как ни в чем не бывало, притворялся спящим на подоконнике и даже активно мурчал, изображая самого настоящего питомца. «Садись, а я пока сейчас достану чего-нибудь к чаю», сказала я. «Есть сушки, пирожные, варенье, бутерброды, будешь?» Лайна покачала головой. Я не голодна. Пожав плечами, принесла из холодной комнаты на всякий случай тарелку с остатками сладостей, что подарил магистр Рэйвенс, и бутерброды с сыром и рыбкой. И только тогда села, Разлила по чашкам чай и сообщила, что готова слушать. «Спасибо». Мисс Ревин обхватила ладонями чашку. Сделала небольшой глоток. «Надеюсь, что мой вопрос не прозвучит нагло. К тебе ведь приходила моя мама. И ты сама видела, какой у нее характер. Прости, мне неловко и стыдно, что так получилось. Я честно не думала, что она придет сюда. Я ей даже не говорила, что купила уходовые средства. Прости еще раз». «Все в порядке». Я улыбнулась ей. «Продолжай». «Так вот, вопрос». «Адель, тебе не нужна помощница. Я готова работать вообще без оплаты. Мне просто необходимо найти себя, стать самостоятельной и не зависеть от семьи. Я хочу жить совсем по-другому, сама себя обеспечивать, но среди моих знакомых меня совершенно не понимают. А ты мне показала, что у нас с тобой творится что-то похожее в семье». Я ожидала всего, но не подобного. И с удивлением слушала девушку. Та говорила быстро, с явным волнением, но искренне. И в чем-то она была права. Я тоже хотела независимости, причем если Лайна пришла к этой мысли в зрелом возрасте, потому что до этого ее желание давила по корню мама, то у меня это в голове было всегда. А когда оказалась в доме тетушки, то тем более твердо решила, что судьба кисейной барышни не для меня. Кузина на это морщила припудренный носик и говорила, что все блажь. Я бы не отказалась от помощницы, медленно проговорила я. В самом деле было бы неплохо нанять продавщицу как минимум в те дни, когда у меня занятия в академии но у меня совесть не позволит не платить. Ты ведь будешь тратить время и силы, но мои продажи сейчас – сложная ситуация. Я честно хочу тебе помочь, поэтому давай подумаем, как сделать так, чтобы и ты была в плюсе, и меня не кусала совесть. Я решила сразу сказать все прямо. У меня действительно нет денег, чтобы платить зарплату. Но отказываться от помощи глупо, ведь она мне однозначно нужна. Слушай, Адель, ты таки говоришь глупость. Вдруг возникла над моей головой возмущенная княжуля. Если можно получить даром, зачем таки рисковать деньгами? У тебя их много? Бери, пока дают. А лучше проверь, не она ли наша ведьма? Добавила Морель, резво залезая на стол. Кот, ты что-то чувствуешь? И перестань мурчать. Настоящие коты все время это не делают. А ты будто видела настоящих котов, парировал Домовой. Я просканировал девочку сразу. На ней даже слабенького амулета нет. И в целом, моя интуиция пока молчит. Это хорошо, задумчиво протянула Морель. Но все же во мне слишком сильно убеждение, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а мы и так не в самом удобном положении». В ответ на эти более чем здравые мысли Сарочка только фыркнула, махнула закладкой и возмущенно воскликнула. «Я таки все понимаю, но думать нужно не только об осторожности, но и о будущем. Моя дорогая, если бы я размышляла исключительно твоими сырно-мышиными материями, то не вышла бы замуж даже одного раза». Судя по тому, как гневно встопорщились усы мышки, она, во-первых, была не согласна со своей заклятой подружкой, а, во-вторых, изрядно обиделась на ее риторику. В общем, слушать, как ругаются эти две можно было вечно, но сейчас у меня в запасе этого времени не было, нужно было принимать решение самостоятельно и быстро. Тем временем, пока я слушала диалог своей домашней нечисти, у гости появилось впечатление о том, что я склоняюсь дать ей отрицательный ответ. Потому она потянулась ко мне и, дотронувшись холодными пальцами до ладони, сбивчиво заговорила. «Адель, поверь, я уже все продумала. Ты зря думаешь о том, как меня не обидеть. Твое согласие – это шанс для меня начать взрослую самостоятельную жизнь. Поверь, некоторые сбережения у меня имеются, так что я не останусь у разбитого корыта», продолжала горячо заверять меня мисс Ревин. Ее лицо словно озарилось от пришедшей в голову отличной идеи, и она тотчас ее высказала. Если тебе так уж хочется ответить мне любезностью, то я могу предложить своеобразный бартер. Никто лучше меня не сможет подобрать уходовую косметику. А я лишь сейчас осознала, какие возможности передо мной открываются. Так что если ты согласишься стать моим личным консультантом, то мы будем квиты». Я нервно подумала о том, что за последние несколько недель моя личная жизнь совершила не один крутой поворот. Сначала я была просто девочкой из хорошей семьи, а потом стала ведьмой, хозяйкой магической лавки и, в заключении, косметологическим консультантом. Да еще и индивидуальным. Однако профессиональный рост. Но все же в одном Сара была права. Мне нужно думать не только о том, как оставаться хорошей для остальных, но и о собственной пользе. Помощница мне нужна, если я собираюсь оставаться конкурентноспособной. К сожалению, задание и завещание никто не отменял. И его будет сложно выполнить, если я прогорю в ближайшие месяцы просто из-за того, что не тяну все и сразу. «Я сомневаюсь, что у тех, кто собирается открыть лавку неподалеку от моей, будет недостаток кадров, товаров или финансирования». «Хорошо», – медленно, но уверенно ответила я. «Давай попробуем. Как насчет испытательного срока? Допустим, неделя». «Да, конечно, спасибо. Лицо девушки озарилось такой радостью, словно я не на работу за бесплатно пообещала ее взять, а сообщила, что она выиграла в лотерею много-много денег». «Адель, я обещаю, ты не пожалеешь. Я, если честно, тоже». «Значит, договорились. В таком случае я жду тебя послезавтра утром». Судя по некоторому недоумению, промелькнувшему в глазах девушке, она удивилась такой задержке, но больше ничем этого не показала. Лишь улыбнулась, кивнула и сказала. «Хорошо, я обязательно приду. Ты же открываешься все 7 утра? Кстати, почему так рано?» «Это мы по утрам дремлем, а студенты нет». Тихо рассмеялась в ответ. «В данный момент учащиеся академии стихий являются достаточно большой частью нашей клиентуры». «Понятно». Мисс Ревин отодвинула чашку и чуть смущенно произнесла. «В общем, я буду рада нашему сотрудничеству. Но сейчас, пожалуй, пойду. Я тут сняла комнату неподалеку в доме у немолодой вдовы. И нужно потихоньку обустраиваться на новом месте. Надеюсь, что мама не скоро узнает мой новый адрес». В последней фразе звучало столько надежды, но на ее месте я бы не была так уверена. «Такие мамы тебя хоть из-под земли достанут». Когда за внезапной визитершей закрылась дверь, я осталась в лавке одна. Сара описала вокруг меня круг почёта и громко воскликнула. «Моя дорогая, ты бы знала, как я тобой горжусь. В тебе начинают просыпаться еврейские корни. Бесплатный работник – это отличный старт». «Откуда еврейские корни, Сара?» – пробурчала в ответ Морель. «В нашем мире и народа такого нету». «Моя милая мышка, дело в том, что евреи бывают кровные, а бывают евреи по духу». Снисходительно хмыкнув, глубокомысленно ответила княжуля. «И вообще...» Эту девочку даже кот одобрил. А согласись, это чего-то стоит. Домовой вышел в общий зал и промяукал. Будем честны, я не имел ничего против, но одобрения не выказывал. Просто Адель сейчас достаточно непросто. Нам нужно думать о том, как держать лавку на плаву, найти темную ведьму, да еще и учиться. Я боюсь, что долго в таком темпе девочка на ошей не протянет. И потому ей нужна помощница. Эта кандидатка показалась максимально безвредной. Жизнь покажет. Несколько зловеще прокомментировала Морель. Кстати, Адель, почему ты сказала ей приходить послезавтра? Потому что нужно как следует продумать, что она станет делать. А сегодня я для этого слишком устала. Логично. Расскажешь, как прошел день? Что увидела нового, необычного, интересного? Какое у тебя домашнее задание? Нужно ли с ним помогать? Точно спосыпались со всех сторон вопроса моей дорогой, любимой нечисти. Обо всем по порядку. Со смехом откликнулась я. Сначала накормите, а после мучьте. Отучаем я скорее аппетит раздразнила. Ну а дальше вечер покатился по своей колее. Вкусная еда, сначала деловые, а после и душевные разговоры. И было так хорошо, тепло на душе, что на какое-то время у меня действительно получилось расслабиться и не думать о неприятностях. Но явно неприятности думали обо мне. Причем очень активно и всю ночь. Потому что сначала я не выспалась и проснулась с головной болью. Потом же стоило мне закрыть лавку на обед, чтобы немного отлежаться, как на пороге нарисовался лорд рейвенс Он, впрочем, как и всегда, был безупречно одет. Белая рубашка из дорогого валийского шелка, темный камзол, который подчеркивал стройную фигуру мужчины, а в руках он держал букет розовых чайных роз. Мы с мышкой несколько зависли, увидев его. Я неосознанно поправила уже несколько лохматую косу, но спохватившись, убрала руки за спину. «Здравствуй, Адель». Маг широко улыбнулся и протянул мне цветы. «Здравствуйте, магистр!» Нерешительно забрала букет. Просто он был очень красивый и пах изумительно. Я не удержалась. «Спасибо. А что за повод?» Аристократу особого приглашения не нужно было. Он уверенно вошел в мою лавку, притеснив нас с морель, до сих пор стоящих у порога, и ответил. «Очарованному мужчине не нужен повод, чтобы дарить даме цветы!» Мышка закатила глаза и пробормотала. «Какие мы красноречивые? Не могу». Мне же оставалось лишь закрыть входную дверь и пригласить гостя в гостиную. Предлагать лорду Рейвенсу чувствовать себя как дома не требовалось. Он вальяжно устроился на диване, а также к нему подлетела Сарочка, и они о чем-то беседовали. Что радовало? Вполне мирно. Хотя, зная острый язычок моего гримуара, это удивительно. От незваного гостя я была не в восторге, но он вызвался помочь найти ведьму, так что выбора у меня особого не было. «Вы что-то узнали о ведьме?» – спросила я. «Нет, но пришел как раз по этому поводу», – спокойно ответил маг и, улыбнувшись, возвестил. «Собирайся, мы идем обедать». Я от подобного заявления, если честно, выпала в осадок и смогла вымолвить лишь одно. «Зачем?» На меня укоризненно посмотрели, а после магистр приблизился. И сначала легко дотронулся кончиками пальцев до тонких, нежных лепестков подаренных цветов. А после также невесомо коснулся моей щеки. На какой-то миг сердце словно замерло, а после стало биться гораздо чаще. Что лепестки, что твоя кожа. И несмотря на то, что я уже давно для себя решила, что подобные отношения и отношения вообще мне сейчас не нужны, действия Рея вызывали трепет в душе. И, если бы честной, не только в душе. Но я была непреклонна. Так зачем? «Адель, Адель!» В голосе Реонара слышались протяжные мурлыкающие нотки. Магистр настолько хорошо владел своими интонациями, что смысл сказанной фразы дошел до меня не сразу. «Какая молоденькая! А уже проблемы с памятью!» «Что? Мы же договаривались, что нам нужно создать видимость отношений!» Вновь дотронулся до цветов, на этот раз уже щелкнув пальцами по темно-зеленому листу. «Я вот со всей силы стараюсь, между прочим!» Эту сцену прокомментировала Морель. «Старается он! Прям с ног сбился нашу Адельку обольщать!» Магистр ничуть не смутился, повернулся к бухгалтерше и с обаятельной улыбкой отозвался. «Для начала я не скрываю своих намерений, и всегда был более чем откровенен Садель. А в заключение есть некоторое ощущение, что вы не рады моей помощи, уважаемая домашняя нечисть». «Конечно рады», – тотчас пошла на попятный мышь. «Просто мы переживаем за хозяйку. Вы, мужчина, видный, даже слишком видный». На заднем плане раздался трагический шепот Сары. «Так это же хорошо!» Я закатила глаза к потолку. «Обедать значит обедать!» «Лорд Рэйвенс, подождете пару минут. Мне нужно поставить ваши цветы в вазу». Рэй поправил воротник рубашки и все тем же отключающим мой мозг голосом ответил. «Тебя я готов ждать гораздо дольше». Я сбежала на кухню, размышляя насчет того, как в такой ситуации оставаться здравомыслящей и ответственной девушкой, которая четко следует своим целям и планам. Там котик достал из дальнего шкафа вазу, из синего стекла, расписанного золотыми узорами. Букет встал в нее любо-дорого посмотреть. «Красота все же», – вздохнул домовой. «Давно на наших подоконниках не стояли подаренные поклонниками цветочки». «Словно это так уж плохо», – проворчала я, расправляя листья и соцветия. «Ничего, если хочешь, мы нарвем в саду и поставим. Будут тебе цветы. И вообще, Кристиан же тоже носил, но на него ты так не реагировал». Это другое. Покачал головой мой рыжий помощник. А что касается восприятия, подарки от мужчины в некотором роде обозначают более активную жизнь хозяйки. Ляна, к сожалению, была практически затворницей. Возможно, именно поэтому так плохо кончила. опа Как так? новострила ушки я. Надо признать, до этого я вопросом смерти предшественницы не интересовалась. Почему-то мне казалось, что она мирно приставилась от старости. Адель, ты вроде бы торопишься. Так что лучше беги самым невинным тоном попытался выпроводить меня код. А это потом. Что-то мне подсказывало, что потом не наступит. Но в одном домовой был прав. Сейчас не время для выяснения подробностей. Потому я только погрозила ему пальцем на прощание и выскочила из кухни. Магистр явно не скучал, а развлекал беседой, демонстративно обмахивающуюся закладкой Сарочку. «О, вы таки говорите, что в гримуарах сейчас пишут вовсе не синтарийскими чернилами?» Отчаянно кокетничала княжуля. «Не может быть! Я совсем отстала от моды». «Да, за последнее время кое-что изменилось в тенденциях». «О, Адель, ты готова?» «Да», – подхватив пальто, сказала я, но самостоятельно облачиться не успела. Мак вежливо, но твердо забрал у меня одежду и сообщил. «Милая, позволь все-таки за тобой поухаживать». Я послушно вдела руки в рукава, замоталась шарфом, натянула шапку по самый нос и жестом пригласила мужчину на выход. Там повесила на дверь табличку о том, что лавка закрыта на обед, и повернулась к магистру. «Во-первых, попрошу не называть меня милой. Я постаралась сообщить это максимально сухим тоном. А во-вторых, да, готово. В какую сторону мы идем?» «Для начала к магомобилю». Спустя пару минут, когда я оказалась в теплом, приятно пахнущем, дорогой кожей салоне, то задала вопрос, о котором давно думала. «Магистр, ответьте честно». Вам действительно нужен был физический контакт для осмотра лавки? Вот, прямой вопрос подразумевает прямой ответ.